Радиоактивность Открытие рентгена замечательно не только появившейся возможностью понять строение вещества и многочисленными практическими применениями. Это открытие сбудоражило мысль ученых, уже было решивших, что здание физики построено и в природе больше нет ничего неизвестного человеку. Зволнован был сообщением об обнаружении рентгеновских лучей и член французской академии Беккерель. Анри Бекерель сначала работал дорожным инженером, но вскоре увлекся, подобно своему отцу и деду, научными исследованиями. В 35 лет Анри Бекерель защищает докторскую диссертацию. К 40 лет становится профессором. Он изучает явление флуоресценции. Ему очень хочется разгадать природу таинственного свечения некоторых веществ под влиянием солнечного излучения. Беккерель собирает огромную коллекцию светящихся химических веществ и природных минералов. В своем докладе на Конгрессе Беккерель указывал, что ему казалось очень маловероятным, чтобы рентгеновские лучи могли существовать в природе только в тех сложных условиях, в каких они получаются в оптах рентгена. Беккерель, близко знакомый с исследованиями своего отца по обратил внимание на тот факт, что катодные лучи в опытах рентгена производили при ударе одновременно иллюминесценцию стекла и невидимые X-лучи. Это привело его к идее, что всякая иллюминесценция сопровождается одновременно испусканием рентгеновских лучей. Эту идею впервые высказал Пуанкаре. В своей докторской диссертации Мария Кюрис-Кладовская пишет по этому поводу. Первые рентгеновые трубки не имели металлического антикатода. источником рентгеновских лучей служила подвергнутая действию катодных лучей стеклянная стенка. При этом она сильно флуоресцировала. Можно было задаться вопросом, не является ли испускание рентгеновских лучей непременным спутником флуоресценции, независимо от причины последней. Несколько дней Беккерель обдумывает намеченный им эксперимент Затем выбирает из своей коллекции двойную сернокислую соль урана и калия, спрессованную в небольшую лепешку, кладет соль на фотопластинку, спрятанную от света в черную бумагу, и выставляет пластинку солью на солнце. Под влиянием солнечных лучей двойная соль стала ярко светиться. Но на защищенную фотопластинку это свечение не могло попасть. Беккерель едва дождался момента, когда фотопластинку можно было достать из проявителя. На пластинке яственно проступало изображение лепешки из соли. Неужели все верно? И соль в ответ на облучение солнечными лучами испускает не только свет, но и рентгеновские лучи? Беккерель проверяет себя еще и еще раз. 26 февраля 1896 года настали пасмурные дни, и Беккерель с сожалением прячет приготовленную к эксперименту фотопластинку с солью в стол. Между лепешкой соли и фотопластинкой на этот раз он положил маленький медный крестик, чтобы проверить, пройдут ли сквозь него рентгеновские лучи. Вероятно, немногие открытия в науке обязаны своим происхождением плохой погоде. Если бы конец февраля 1896 года в Париже был солнечный, не было бы обнаружено одно из самых важных научных явлений, разгадка которого привела к перевороту в современной физике. 1 марта 1896 года Беккерель, так и не дождавшись появления солнца на небе, вынул из ящика ту самую фотопластинку, на которой несколько дней пролежали крестик и соль, и на всякий случай проявил ее. Каково же было его удивление, когда он увидел на проявленной фотопластинке четкое изображение и крестика, и лепешки с солью? Значит, солнце и флуоресценция здесь ни при чем? Как первоклассный исследователь, Беккерель не поколебался подвергнуть серьезному испытанию свою теорию и начал следовать действия солей урана на пластинку в темноте. Так обнаружилось, и это Беккерель доказал последовательными опытами, что уран и его соединение непрерывно излучают мезослабление лучи, действующие на фотографическую пластинку. И как показал Беккерель, способные также разряжать электроскоп, то есть создавать ионизацию. Открытие это вызвало сенсацию. Особенно поражала способность урана излучать спонтанно, без всякого внешнего воздействия. Рамзай рассказывает, что когда осенью 1896 года он вместе с лордом Кельвином и Стоксом посетил лабораторию Беккереля, то эти знаменитые физики недоумевали, откуда мог бы взяться неисчерпаемый запас энергии в солях урана. Лорд Кельвин склонялся к предположению, что уран служит своего рода западней, которая улавливает ничем другим не обнаруживаемую лучистую энергию, доходящую до нас через пространство, и превращает ее в такую форму, в виде которой она делается способной производить химические действия. Первое в мире сообщение о существовании радиоактивности было сделано Анри Бекерелем на заседании Парижской Академии наук 24 февраля 1896 года. Открытие явления радиоактивности Беккерелем можно отнести к числу наиболее выдающихся открытий современной науки. Именно благодаря ему человек смог значительно углубить свои познания в области структуры и свойств материи, понять закономерности многих процессов во Вселенной, решить проблему владения ядерной энергией. Учение о радиоактивности оказало колоссальное влияние на развитие науки, причем за сравнительно небольшой промежуток времени. Изучая свойства новых лучей, Беккерель попытался объяснить их природу. Однако он не мог прийти к четким выводам и долгое время придерживался ошибочной точки зрения, согласно которой радиоактивность, возможно, является формой длительной фосфоресценции. Вскоре в исследование нового явления включились другие ученые, И прежде всего супруги Пьер и Мария Кюри. Молодая польская исследовательница Мария Складовская, проявив выдающиеся способности и огромное трудолюбие, в 1894 году получает два диплома лиценциата по физике и математике в знаменитой Сорбоне, Парижском университете. Поначалу она берет тему для исследования у профессора Липмана и начинает изучать магнитные свойства закаленной стали. Разработка темы приводит ее в Парижскую школу индустриальной физики и химии. Там она знакомится с Пьером Кюри и продолжает эксперименты в его лаборатории. В июле 1895 года Пьер и Мария стали супругами. После рождения дочери в сентябре 1897 года Мария Складовская-Кюри решает приступить к работе над докторской диссертацией. Важно было четко сформулировать задачу исследования. В это время она и узнает об открытии Беккереля. Мария Кюри начала свои исследования с терпеливого изучения большого числа химических элементов. Не являются ли некоторые из них, подобно урану, источниками лучей Беккереля? Исследование радиоактивности урановых соединений привело ее к выводу, что радиоактивность является свойством, принадлежащим атомам урана, независимо от того, входит ли они в химическое соединение или нет. При этом она измеряла напряженность уранных лучей, пользуясь их свойством сообщать воздуху электропроводность. Этим ионизационным методом она и убедилась в атомной природе явления. Тогда я занялась изысканиями, не существует ли других элементов, обладающих тем же свойством, и с этой целью изучила все известные в то время элементы, как в чистом виде, так и в соединениях. Я нашла, что среди этих лучей только соединение тория испускает лучи, подобные лучам урана. Опыты Марии Складовской-Кюри по изучению руд показали, что некоторые урановые и ториевые руды обладают аномальной радиоактивностью. Их радиоактивность оказалась гораздо сильнее того, что можно было ожидать от урана и тория. Тогда я выдвинула гипотезу писала Мария Складовская-Кюри, что минералы с ураном и торием содержат небольшое количество вещества гораздо более радиоактивного, чем уран и торий. Это вещество не могло принадлежать к известным элементам, поэтому все они уже были исследованы. Это должен был быть новый химический элемент. Понимая важность проверки этой гипотезы, Пьер Кюри оставил свои исследования кристаллов и присоединился к работе, задуманной Марией. Для своих опытов они выбрали урановую смолку, добывавшуюся в городе сент иахим в Богемии. Несмотря на трудности исследования, продвиг... так, несмотря на трудности, исследования продвигались успешно. Хотя зарплаты Пьера Кюри с трудом хватало для покрытия разнообразных расходов, они все же решили взять помощника для проведения химических исследований. Им стал молодой Жак Бимон, Главные усилия ученых были направлены на выделение радия из отходов урановой смолки, так как было показано, что его легче отделить. Четыре года ушло на эту трудную работу, проводившуюся в неблагоприятных условиях и потребовавшую массы труда и сил. В результате Марии и Бьеру удалось получить из восьми тонн отходов ее химстальской урановой смолки первый в мире дециграмма радия, оценившийся тогда в 75 800 золотых франков. 15 600 долларов. Напряженный труд принес щедрые результаты. 18 июля 1898 года Пьер и Мария Кюри на заседании Парижской Академии наук выступили сообщением о новом радиоактивном веществе, содержащемся в смоляной обманке. Ученые заявили. Вещество, которое мы извлекли из малиной обманки, содержит металл, еще не описанный и являющийся соседом Висмута по своим аналитическим свойствам. Если существование нового металла подтвердится, мы предлагаем назвать его полонием по имени Родины одного из нас. В этой работе впервые изучаемое явление названо радиоактивностью, а лучи радиоактивными. Активность нового элемента полония оказалась в 400 раз выше активности урана. В результате химического анализа из урановой смолки удалось также выделить элемент барий, который обладал относительно сильной радиоактивностью. При выделении хлорида бария из водного раствора в кристаллическом виде радиоактивность переходила из маточного раствора в кристаллы. Спектральный анализ этих кристаллов показал наличие новой линии которая, по-видимому, не принадлежит ни одному из известных элементов. 26 декабря 1898 года появляется следующая статья супругов Кюри и Бемона об одном новом сильно радиоактивном веществе, содержащемся в Смоляной руте. Авторы сообщили, что им удалось выделить из урановых отходов вещество, содержащее некоторый новый элемент, сообщающий ему свойства радиоактивности, и очень близкий по своим химическим свойствам к барию. Новый элемент они предложили назвать радием. Активность выделенного хлорида радия в 900 раз превышала активность урана. Открытием полония и радия начинается новый этап в истории радиоактивности. В конце января 1899 года Складовская Кюри высказала предположение о сущности радиоактивного излучения, о его материальном характере. Она полагала, что радиоактивность может оказаться свойством, присущим лишь тяжелым элементам. В том же году Дьёрн, проверяя гипотезу Марии Кюри о наличии в урановой смолке других радиоактивных элементов, кроме радия и полония, сделал очередное открытие. Из смолки можно выделить высокорадиоактивное вещество, отделяющееся при фракционировании с редкоземельными элементами и титаном. Химические свойства нового вещества отличались от свойств радия и полония а его активность в сто тысяч раз превышала активность урана. В 1900 году Диаберн сообщил о выделении этого нового радиоактивного элемента, названного актинием. Таким образом, к началу XX века было известно пять радиоактивных веществ – уран, торий, полоний, радий, актиний. Мария и Пьер Кюри не были единственными учеными, изучавшими явление радиоактивности – Анри Беккерель продолжал исследование урана в Париже. Шмидт в Германии одновременно с Кюри обнаружил радиоактивность Тория. В 1899 году немецкие ученые Мейер, Швейдлер и, независимо от них, Гизель продемонстрировали отклонение лучей Беккереля в магнитном поле. В Германии же Эльстер и Гейтель в 1899 году сообщили о первом наблюдаемом случае химической неотделимости радиоэлементов – и подтвердили атомарный характер радиоактивности. В Англии новое явление стало центром внимания в лабораториях Крукса и Рамзая. Изучали радиоактивность в других научных центрах Европы. В 1906 году Бьер Кюри погиб в результате несчастного случая. Мария Кюри, оправившись от этого потрясения, продолжала работать над изучением явления радиоактивности, которая скоро стала одной из важнейших областей современной науки и привлекла внимание многих талантливых исследователей.